Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил. — Эти? — Я вас хотел спросить. — Ах, негодяи паршивые! — начал он, разглядывая трех сидевших у стены. — Ах, паразиты поганые! Нет на вас креста, мерзавцы! — Тише, тише, — сказал Костенко. — Давайте без эмоций.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 Он на тех де делах не был. А вы сомневались? Если бы я не сам маневался, вы бы меня с работы уволили, товарищ комиссар. Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня, понимаете ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости, в 8 утра русский письменный. Знаю, да, сочинение. Парень-то способный, товарищ комиссар. Явно с -с способный. Куда его будем помещать? Приемник или пока поддержим у нас в камере?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 — Слушай, — сказал Садчиков Ленки, мы тебя отпускаем до суда. — Что? — То, что слышишь, а отпускаем. — Куда? — В школу. — А после? — Домой. Сиди и носа не высовывай. После экзамена позвони, ты мне будешь нужен. Читу будем вместе ловить. — Читу? — Нет, к горилу, сказал Садчиков. — Что-то ты, парень, соображать перестал от радости. — Я сейчас могу уйти? — Пропуск сначала надо выписать. Куда? В баню. Смотри с радости, не натвори еще чего. Только завтра сразу после экзамена звони. Не забудешь? На телефон. Ребятам ничего не говори, понял? Будут спрашивать, а отшучивайся. Никто не должен знать, что ты был в, в кассе. А потом у нас, понял? Понял. Ну, будь здоров, Ленька, Да до завтра. Иди вниз, там отец ждет.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 Но самое надежное — выйти на него через Назаренко. «Вы будете по улице Горького гулять», — сказал комиссар, — «а он сейчас тут, у в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кафе и молочные коктейли пьет. Так может быть?» «Может», — согласился Садчиков. «А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете?» «Курорт на Черном море», — сказал Костенко. «На Черном море, если быть точным, не курорт, а отдых, Костенко. Курорт в Есентуках, где кишки промывают». «Мы не видим иного пути», — упрямо повторил Костенко. «Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?» «Тоже что, товарищи». Комиссар внимательно посмотрел на Костенко, пожевал губами, и некое подобие хитрой усмешки появилось у него на лице. «Вы мне эту корпоративность бросьте. Костенко якобинец, а вы свою голову имеете на плечах. В одно дуду дуете? Скучно жить, если все в одно дуду».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 Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все. Можете быть свободны.